Глава 11. Напротив размещалась небольшая сбойка, уходившая далеко метров на тридцать в глубину. Из нее шел теплый воздух, но сама сбойка была настолько узкой и тесной, что пройти по ней можно только сильно согнувшись. В паре метрах от входа лежала рельсовая тележка без одного колеса. «Скорее всего, там тоже вентилятор», — предположил Виктор. «Так почему ты не хочешь...» «А выбраться оттуда можно?» «Ну, это не просто вент -канал. Раз там в конце ничего не видно, возможно, сам вентилятор находится где-то выше или ниже, а значит, обслуживает не только этот канал. Так что вернемся?» «Если тебе мало проблем, можешь вернуться. У меня таких планов нет». Но... Виктор снова хотел возразить, хотел сказать, что там... «А кто, собственно, там?» Люди, которых еще пару часов назад он не знал. Возможно, опасность, совместно пережитый стресс и все такое сближают, но точно не таких, как этот мужчина в дорогой куртке и ботинках от Роберто Морелли. Собственно, кто ему эти навязавшиеся пассажиры, если у него свои планы на этот вечер и довольно важные, судя по таймеру с обратным отсчетом на его электронных часах? Он ведь изначально собирался идти один – Да и для него, Виктора, кто эти люди? Телка, для которой он пустое место? Орангутан, который час назад катал его по полу в вагоне метро? Или это странная девица с няшной мордочкой, у которой один только холод во взгляде? Да может, они и не видят в нем того, кого он вообразил себе. Возможно, на самом деле все это больше подходит на ту вечеринку старшекурсников» на которой его никто не ждал, а он заявился с дебильным воплем «А вот и я!». «Похоже, Виктор, ты попал в плен собственных иллюзий», — сказал он себе. Возможно, вообразил, что стал героем приключений, но, увы, это жизнь совсем всем ее дерьмом. С гопниками в электричке и дорожным рабочим, вонзающим штыковую лопату в лицо своему напарнику». И, похоже, этот мужчина в ботинках за 30 тысяч, в отличие от него, прекрасно это понимал. Во всяком случае, он первым предложил ему идти вместе с ним. Виктор почти смирился, но неожиданный женский крик снова вызвал в нем ту же волну негодования, которая заставила его подняться в вагоне. «Как думаешь, это они?» «Какая разница?» «Опять это равнодушие». Виктор понимал, что не может спасти никого, а тот, кто может, делать этого не собирается, и даже если он топнет ногой и уйдет в другую сторону, Пустовалов не побежит за ним и не будет его останавливать. Пустовалов будто прочитал его мысли. «Послушай, я не хочу ничего навязывать, но поверь всем насрать на твои душевные муки. В лучшем случае ты просто сдохнешь, и про тебя все забудут, а в худшем...» «Давай лучше проверим, что еще тут есть». Пустовалов двинулся дальше. Кажется, на этом его взгляд на проблему, волновавшую Виктора, исчерпывался. «Разве ты не хотел бы, чтобы тебе помогли?» Пустовалов обернулся, фонарь высветил его непривычное для московской зимы загорелое лицо. «Мне никто не помогал». «Значит, ты не был...» Пустовалов вдруг двинулся ему навстречу. Виктор отступил, но Пустовалов схватил его за плечо. «Был», — сказал он спокойно, и Виктор почему-то сразу ему поверил. «Идем, наша сделка в силе». Виктор побрел за Пустоваловым. «Может, тебе просто нечего терять?» — проговорил Пустовалов, не оборачиваясь. «Если думаешь так, то поверь, ты ошибаешься». Виктор смутился, ведь отчасти так оно и было, терять ему особо нечего. Пустовалов подошел к узкой сбойке, которая оказалась небольшим замкнутым помещением с выступом кубической формы у дальней стены. На полу справа лежала колесная пара от вагонетки. Через 30 метров они набрели на еще одну сбойку. Она была широкой, ступеньки уводили наверх. Похоже, туалет. Виктор взбежал по лестнице. «Так и есть», — сообщил он, вернувшись. «Но «Ну, не такой роскошный, как в том туннеле». «Проходы видишь?» Виктор помотал головой и, посмотрев поверх плеча пустовалого, кивнул. «Там, возможно, есть». Чуть правее напротив размещался еще один проход, в конце которого горел тусклый свет. «Он ведет к туннелю, из которого мы пришли», — сказал Виктор с грустью. «Туда, полагаю, идти бесполезно?» Они могли побежать туда. Уставалов остановился, за главным поворотом показался кусочек квадратного проема. Там главный туннель и дальше станция. Есть мысли? Виктор задумался. Я думаю, здесь должны быть прямые выходы. С герметичными дверями и гасителями ударных волн в виде каких-нибудь каналов. Как на станции? Не, там автоматика, а я говорю о тех, что открываются вручную. «Но здесь их нет. Думаю, они есть в основных туннелях». Пустовалов резко поднял руку. Впереди послышались голоса. «Послушайте!» «Чшш!» – «Тш -тш зашипел Пустовалов, осторожно вглядываясь вперед. Виктор постучал его по плечу. Пустовалов обернулся. Метрах в десяти за ними стоял невысокий коренастый мужчина совершенно безобидного вида. Лет пятидесяти с короткой благообразной бородкой красно-синей форме сотрудника метро. Пустовалов смотрел, как расширяются глаза на добром лице мужика, как в них растет страх. Выглядел он совсем не пугающе, походил скорее на архитектора, работающего в русском стиле, или на опытного банщика. «Мы пассажиры», – поторопился успокоить его Виктор. Взгляд мужчины был прикован к пистолету в руках Пустовалова. Пустовалов бегло осмотрел фигуру мужчины и убрал пистолет в карман. Он пневматический. При исчезновении пистолета взгляд мужчины немного оттаял. «Вы откуда?» Тихо прошептал мужчина, так что Пустовалов его не сразу понял. «Мы из поезда, пассажиры», — повторил Виктор. Мужчина перевел взгляд на Виктора и уже совсем очевидно уверился, что перед ним действительно пассажиры. «Но как вы сюда попали?» Пустовалов шагнул к нему. «Слушайте, это сейчас не важно. Что здесь случилось, вы знаете?» «Конечно». «Черт!» Пустовалов быстро глянул по сторонам и подошел к мужчине, заглянув в его простое, слегка напуганное русское лицо. «Так что?» Мужчина заморгал. «Вы не знаете?» «Откуда?» Мы же просто ехали, потом бац, все погасло, связи нет и... Но как? Мы были на станции. На станции? Больше не суйтесь туда. Ближайшая станция, через которую можно выбраться, Новокузнецкая. Этот узел полностью контролируется ими. Кем? Я не знаю. Мужчина пожал плечами. Террористами, наверное. Все, что мне известно, примерно 1000 человек... Попыталась захватить здание в Москве. Большую часть из них уже перебили, но пара сотен в этом районе отступили в метро. На поверхности их блокировали, там полиция и войска из дивизии. «Что за чертовщина, почему они не спускаются? Мы их видели и на площади Ильича, и здесь. Они повсюду и чувствуют себя очень вольготно». «Да-да», – зашептал мужчина, – «захвачен именно этот перегон». Третьяковка тоже была, но ее отбили. Я сам едва выжил. Моих коллег похитили, а я спрятался в раздевалке за ручной гермодверью. Но что им тут делать? Им просто некуда деваться. Постойте, но почему закрыты двери на площади Ильича? Вы были там? Да. Значит, они пробрались и туда. Мужчина в задумчивости сощурился. Пробрались? «Станцию удалось законсервировать». «Так это закрыли вы?» «Ее закрыли работники станции, чтобы отрезать пути. Ведь они уже попытались совершить подобное на Киевской и Тургеневской. Их там заглушили. Здесь последний заступ, человек 200 Вам надо идти на Новокузнецкую». «А вам?» «Я знаю путь короче. но ну, так мы пойдем лучше с вами?» «Не стоит. замораетесь в конец». Мужчина кивнул на грязное лицо Виктора. «К тому же на Новокузнецкой организован центр помощи. Там медики, полиция дают какую-то еду и по 500 рублей. Вам лучше туда. Нам это не надо. Вы знаете, выход короче. Просто на улицу. Я иду туда. Тогда мы идем с вами. Ну хорошо». Издали послышались крики. Мужчина посерьезнел, вытянул лицо. «Дуйте за мной». Виктор посмотрел на Пустовалова, но мужчина с аккумуляторным фонарем на плече уже спешно удалялся. Пустовалов двинулся следом. Мужчина шел очень быстро, так что Виктор периодически переходил на бег. Он сказал, что зовут его Сергий, именно так, с ударением на «е», как в именах святых. Работал он мастером околоточным, проверял состояние служебно соединительные ветви и знал здесь каждый закуток. Сергий привел их к туалетам, которые пять минут назад проверял Виктор. «Я вас еще тут заметил», — сообщил он, — «но не знал, кто вы». Пустовалов с сомнением посмотрел на него. «Вы хотите в туалет?» «Давайте сюда», — мужчина посмотрел в темную сторону туннеля, откуда издали кто-то снова закричал. «Быстро!» Мужчина зашел в туалет, включил в нем свет». При свете тусклой лампочки на полу стала заметна черная крышка люка. Пустовалов нахмурился, когда увидел, как мужчина открыл люк. «Что-то не так?» – спросил у него Виктор. Пустовалов покачал головой, слегка подталкивая Виктора к люку. Сергий уже скрылся наполовину там. «Последний, закрывай крышку, и осторожно, тут нет первой ступеньки». Виктор стремительно спрыгнул вслед за Сергием, и Пустовалов уже слышал откуда-то из глубины его голос. «Так что им надо?» «От пес их знает», — отвечало удаляющееся эхо. «Одно знаю. Даже Пустовалов не разбирал, слышал только бубнеж. Сам он стоял, глядя в полумрак подпола. Глазам его открылся близкий пол с исколотой плиткой». Часть стены с тонкими грязными трубами и черная вертикальная сварная лестница. Лицо его нахмурилось. Пустовалов видел такой же технический подпол много лет назад. Сейчас этот люк напомнил о прошлом, и старое тяжелое чувство ржавой спицы вонзилось в сердце. Пустовалов коротко тряхнул головой, сильно зажмурился на секунду, безуспешно пытаясь отогнать живой образ Гарика и быстро спустился. В коридорном пространстве он оказался среди насосных установок. Пустовалов закрыл люк и, согнувшись, пошел на голоса. Ведя спутника в тесном коридором межнасосных установок, Сергей рассказывал о том, как чудо спасло ему жизнь. Он пил чай с коллегами в комнате отдыха, когда сработал датчик движения в туннеле, и он отправился проверять. «Ничего не нашел», навернувшись, увидел, как двух его коллег уводят куда-то здоровенные детины, причем были они избиты до полусмерти. «Куда они их уводят?» – спросил Виктор, успевая озираться по сторонам, периодически касаясь какой-нибудь установки. «А пес их знает, может, собирают как заложников, им деваться некуда, прижали там, прижмут и здесь». «А как вы все это узнали? Связь же не работает». «Связь глушит полиция, чтобы террористы не переговаривались. Я звонил по стационарному телефону». «Да, оснащены они неплохо». Тем временем Сергий вывел их в темное помещение, где можно было выпрямиться в полный рост. Помещение примерно 20 квадратных метров, в отличие от предыдущих, имело классическую прямоугольную форму. Сергий покрутил фонарем, Луч осветил стены из бетонных блоков, насосы, деревянные доски и гору тряпок в углу. В помещении было очень пыльно и душно, так что Виктор начал чихать. Сергий подошел к двери, достал ключ. «А как вы нас выведете, если все ими контролируется?» «Через штольни. Шахты такие, заброшенные, которые строили при открытии метро, но потом отказались от них из-за узости каналов». Их потом заменили на крупные с киосками а старые заложили. Сергий посветил фонарем в угол, на проем в стене размером примерно метр на метр, заложенный кирпичами. «Вон, у воздухораспределителя, видите? На той стороне туннеля есть такая же, только открытая», — сказал он, открывая дверь. «Воу!» — тихо сказал Виктор. Сергий выключил фонарь и осторожно выглянул в проем. «Где-то вдали маячило скудное пятно света». «Здесь не шумите», — сказал он, не оборачиваясь. «Через пятьдесят метров туннель. Можно на супостатов нарваться». «Окей». Мужчина повел их по темному коридору, который освещала лишь одна тусклая лампочка в конце над дверью. Других дверей, не считая насосной станции, здесь не было. Пол был грязным и залит водой. Сергей уже стоял в конце», Возился с дверью. «Слышь, Виктор!» – прошептал Пустовалов, не спуская глаз с крепкой спины Сергия. «Ты чё там сказал?» «Где?» «Воу! Тебя что-то удивило?» Виктор, прыснул и, повернувшись к Пустовалову, тихо сказал. «Воу! Это водоотливная установка. Мужик ошибся, назвал её воздухораспределителем». «Ага, ясно». Сергий тем временем открыл дверь и жестом поманил их за собой. «Послушайте, Сергий», – прошептал Виктор, – «мы там по дороге видели сбойку, откуда идет теплый воздух. Она тоже куда-то ведет? Там только вунд и тупик». «Чего?» «Вентилятор, говорю, и тупик. Здесь не звука. Тихо». Сергий осторожно выглянул из проема, откуда сильно дуло и Пустовалов догадался, что они вышли к туннелю Таганско-Краснопресненской линии. «Быстро!» – прошептал Сергий и побежал, суетливо пересекая пути по диагонали. Пустовалов пробежал следом, а Виктор споткнулся и растянулся прямо на рельсах. «Да что ж ты! Эх!» – Сергий сокрушался у стены. «Ты как?» – Пустовалов помог ему подняться. «Ногу ушиб немного». «Идти можешь?» «Да». Виктор скривил лицо и тенью последовал за Пустоваловым вдоль стены. Сутулая фигура Сергия кралась вдоль тюбинговых панелей. Он слегка косолапил и походил на медвежонка. Через полсотни метров Пустовалов увидел станцию. На ней царил все тот же полумрак. Со своей позиции он видел только кусочек платформы. Перед станцией еще один туннель, уводивший вправо, напротив лестница с узким пандусом. Сергий поднялся по лестнице, открыл обычную деревянную дверь и перед тем, как скрыться за ней, посмотрел по сторонам. «Сюда! Быстро!» Они попали в блок технических помещений. Яркий люминесцентный свет, плитка на полу, округлые тюбинговые стены, выкрашенные в синий цвет. После туннелей тут казалось даже уютно. Коридор метров на тридцать шел до поворота направо, а посередине была всего лишь одна металлическая дверь, возле которой и остановился Сергий. «Обождите тут, проверю», — сказал он. Виктор что-то хотел спросить, но Пустовалов быстро кивнул. Сергий приоткрыл дверь, юркнул внутрь, прикрыл за собой. «Странно, что это штольня», — Начал Виктор, но Пустовалов перебил его, приложив палец к губам. «Тссс! Наш уговор, помнишь?» Виктор открыл рот, но ничего не успел сказать. Из-за двери появился Сергий, вздохнул как-то устало. «Все в порядке», — сказал он, отходя в сторону, обращаясь к Пустовалову. «Идите первыми. Там впереди лестни...» Сергий не договорил. В его морщинистый лоб уперся в ствол Вальтера ППКС. «Сколько?» Сергий потерял дар речи. Виктор, судя по отвисшей челюсти, тоже. «Сколько их там?» Д -д «Двое. Открывай». З -з «Зачем?» Серые глаза Сергия смотрели испуганно, как тогда в туннеле. «Почти. Сейчас страх был настоящим». Пустовалов очень хорошо знал этот взгляд. «Открывай дверь!» «Виктор, иди назад!» Но Виктор оставался на месте. «Что? Вали назад!» Виктор попятился к выходу в туннель, не спуская глаз с лица Сергия и пистолета у его лба. «Открывай!» – скомандовал Пустовалов. Сергий не двигался. Пустовалов ударил его стволом в лоб. Мужчина моргнул и дрожащей рукой потянул на себя дверь. Пустовалов сделал два быстрых шага назад. Сергий тотчас упал замертво от очереди, прошившей его шею и грудь. Пустовалов стал отступать по коридору спиной назад, не сводя прицела с двери. Первым выскочил широкий, похожий на шкаф военный, сжимавший штурмовую винтовку. Пустовалов выстрелил, и две пули из трех попали солдату в голову. Он упал, почти целиком заградив проход. Второй, конечно, не будет рисковать, видя обездвиженные ноги своего товарища, не будет поступать так опрометчиво. Фейковый околоточный Сергий наверняка сказал им, что привел двух обычных пассажиров. Возможно, даже успел сообщить, что один из них вооружен пистолетом, и все же это ведь просто заблудшие пассажиры, пара обычных лохов. За спиной раздался металлический стук, Виктор открыл дверь. Продолжая движение спиной вперед, Пустовалов вышел на металлический пандус и, захлопнув дверь, повернулся к Виктору, который уже стоял у широкого проема на другой стороне. Тот второй был черным, как смоль, высоким, широким, как баскетболист, с длинными пальцами на огромных ладонях. Пустовалов узнал это, когда закрывал дверь машинного зала и увидел, как негр с двумя винтовками за спиной, пыхтя, с трудом забирается в узкий коллектор. Здесь он был бы неплохой мишенью, но Пустовалов опасался, что выстрел вблизи станции привлечет внимание. Лучше раствориться в темноте. В одиночку негру трудновато будет искать их при наличии стольких путей. Главное, чтобы в туннеле их не поджидали другие сюрпризы. Виктор выскочил из люка метро-туалета и уже спускался по ступеням к туннелю. Очевидно, он плохо соображал, и Пустовалов, бежавший следом, счел глупым кричать ему. Выбежав в туннель, Виктор, даже не оглядываясь, сразу бросился налево, но вместо длинной винт сбойки свернул в тупиковую, там, где лежала колесная пара. Пробегая следом Пустовалов, на ходу бросил перед сбойкой свою куртку, а сам пересек пути, разбил лампочку над головой и встал в тени за шкафчиком. Виктор понял, что это конец, когда до него дошло, что он оказался в тупиковой сбойке. Над головой в бетонном выступе размещался лишь воздухозаборник, через который могла пролезть только его рука. Он хотел уже выскочить обратно, но услышал в туннеле шипение рации. Низкий голос звучал совсем рядом, и в этом голосе слышалась какая-то нечеловеческая мощь. На путях перед входом в сбойку светилась узнаваемая салатовая куртка, и Виктор с ужасом решил, что это лежит уже мертвый пустовалов. Еще бы, ведь он застрелил одного из них. В отличие от других заложников, его не похитят, чтобы отправить к месту сбора. Его убьют, и, возможно, даже мучительно. Виктор как никогда остро почувствовал, что ему все-таки есть что терять. Шаги приближались. Виктор прижался к грязному полу за колесной парой, цепенея от понимания, что это помещение обязательно проверят. Возбужденный шепот раздался прямо над его головой, и сквозь закрытые веки Виктор ощутил яркий свет. Баскетболист-великан стоял над ним. Его громадное, похожее на исполинский кусок обсидиана лицо излучало нездоровое возбуждение. В темноте светились белые глаза. В угловатом каменном кулаке негр сжимал нож с полуметровым лезвием. Он молча протянул руку и стальным обручем горячих пальцев сжал Виктору шею. Свет в глазах померк, звезды заискрились в неуловимых углах. Но в следующее мгновение на Виктора обрушилась целая тонна. «Жив?» – донеслось будто сквозь толщу воды – Виктор ударился головой о бетонную стену, успев за сонмом плотных теней заметить мелькнувший силуэт с узнаваемыми вьющимися волосами и, хрипя, попытался выбраться из-под мертвого африканца, но потерял равновесие, завалился на бок и снизу вверх посмотрел на пустовалова. «Теперь у нас есть штурмовые винтовки», – радостно сообщил тот. Виктор не видел его лица, возможно, потому что оно было в тени, Но, скорее всего, из-за слез в глазах.